Глава четырнадцатая. Незаметная брешь в обороне. То, что Миран использует такую потрясающую возможность для побега, предсказать было несложно. То, что Лода вцепится в Мирана мёртвой хваткой, тоже да вполне объяснимо. Но зачем за ними кинулась я? Большой вопрос. Помутилось что-то в разуме от неожиданности. Это ведь о рай, а мне давно стало привычно следовать за ним без лишних размышлений — Правда, уже через миг я об этом решении пожалела. Он утащил нас куда-то очень далеко, перемещаясь длинными рывками, во время которых желудок поднимался к горлу, а вокруг вихрился сероватый туман. И когда мы наконец-то остановились, еще некоторое время приходили в себя. Качали, стерли глаза, пытались подавить тошноту. Стоило только восстановить зрение и равновесие, как сразу вляпались в новую беду — Два меча уперлись остриями в мое горло и горло лоды, уже прокалывая кожу. сарай и раньше спорить было сложно, а теперь, кажется, совсем бессмысленно. Мощь его магии впечатляла, но приводила не в восторг, а в немыслимый ужас. Миран сообразил и выкрикнул. «Не надо, Арай!» Успел вдохнуть и продолжить, стараясь говорить как можно мягче. «Эту чистокровную зовут Лода». Клянусь, что она ничего плохого мне не сделала, даже наоборот, заботилась, как умеет. Тёмный меч тотчас опустился. Я же боялась шелохнуться, а иначе сама себе глотку перережу. Юная охотница вытерла рукавом порез на горле, но смотрела на Кейсара прямо, хотя и выглядела белее его прежних одежд. арай нехотя разомкнул тонкие губы. «Тогда пусть возвращается, умрёт позже, вместе со своими». Демоница отступила, будто рассчитывала, что один шаг может спасти её от неминуемой гибели, если рай передумает. Хриплым голосом произнесла. «Я не могу вернуться без Мирана. Великий князь меня не пощадит». «Решила, что я добрее твоего князя?» Бесстрастно поинтересовался Кейсар, а от такой прохладной интонации даже у нас, к нему давно привыкших, по спинам побежал мороз. Лода вообще отшатнулась и, кажется, была готова передумать. Зачем ей в самом деле глаза и жизнь, лишь бы как можно скорее отделаться от этой компании? Но Миран заметил: «Раз она всё равно здесь, то пригодится, как свидетельница и достойный представитель их народа. У меня будет серьёзный разговор с отцом, он наверняка захочет лично её расспросить». Арай продолжал держать светлый меч твёрдой рукой, не заботясь о моей ране. На пару секунд о чём-то задумался, а затем спросил у Лоды. «Знаешь демонское наречие?» «Конечно!» — удивлённо отозвалась она. «Многие наши книги написаны на нём». «Тогда ты сможешь помочь», — решил он и перевёл равнодушный взгляд на меня. Миран испугался. «Это же Ви, Арай!» «Уверен, ты сам не хочешь её убивать!» Бесстрастная интонация напрягла меня ещё сильнее. «Я больше ничего не хочу. Закончу своё дело, закончу со смыслом существования». Я покряхтела, попыталась осторожно податься в сторону, но лезвие в точности повторило моё движение. «Видимо, и самой мне пора что-то добавить ради своего спасения», «Я тоже знаю демонское наречие». «Арайчик, ты сегодня выглядишь ещё мертвее, чем раньше. Случилось что?» «Одной переводчице вполне хватит». Миран выступил передо мной и надавил на его руку, заставляя опустить оружие. Он и сам не предполагал, что в моём случае кейсар будет настроен так жёстко. «Арай!» Он продолжал просить, поскольку определённо не сможет остановить заклинателя, если тот не передумает. «Я сам прыгнул во мрак, но до того и после того Ви только и делала, что меня спасала. Совершенно точно я не стоял бы здесь, если бы не она. Убили бы наёмники, служители Мору или кто угодно. Приговор ей может вынести только император, когда выслушает все стороны». Кейсар продолжал смотреть поверх его плеча мне в глаза — но разговаривал с Мираном. «Спасибо ей. Будем считать, что она умерла героиней». Светлое лезвие снова полетело вверх, но мой защитник смело закричал, ударяя заклинателя по запястью. «Генерал Сэрс, я все еще наследник престола? Тогда будь любезен, исполняй приказ!» Мне очень понравилось, как он это сказал. Небольшое путешествие во мрак закалило его характер. Миран стал быстрее соображать и больше не был похож на блеющую овцу. Лода нахмурилась и тихо уточнила. «Наследник чего?» Ей не ответили. Кейсар сразу сдал назад, меч растворился в воздухе. В ледяном взгляде не промелькнуло ни одной эмоции, но он спокойно поправил. «Генерал Арай, ваше высочество!» и отказался носить имя родного ордена. как прикажете. Идем в столицу с ними. Попытаются сбежать, убью. Разумное требование, согласился Миран и покосился по очереди на нас обеих. Лода, тут только тебе нужно объяснять. Не сомневайся в его угрозах. Виа, ты вряд ли забыла. Да не буду я сбегать. Пообещала я, хотя не представляла, что меня ждет в столице. Мейста за это время тоже мог заметно очерстветь. «Жаль», — Произнес Арай и отвернулся. «Он только повода ждал, ясно, как день. Разозлился, что я освободила демонов, но, признаться честно, я не могла уловить злости или раздражение, хотя раньше иногда мне удавалось хотя бы приблизительно угадать его эмоции. Или я всё время придумывала себе, что их угадываю. Новое путешествие почему-то успокоило, как если бы мы вернулись на пару лет назад». Прихватили двух попутчиков и топали через всю страну. В ближайшем городе купим карету, но до него ещё и дойти надо, не переломав ноги по бездорожью. И я очень скоро принялась расслабленно болтать, как будто окончательно почувствовала себя в тех беззаботных временах. Харай, а это нормально, что я жутко рада тебя видеть?» «Нет». Я порадовалась тому, что ответил сразу. Не пришлось повторять или дожидаться, пока созреет. Сама знаю, что нет, но вот так чувствую. Когда тебя увидела, даже дышать перестала. Так боялась, что на выдохе зарубла гемматом. А ведь мы с тобой в последний раз виделись, когда ты меня в подвале запер. Помнишь ещё, что в последнюю ночь вытворял? «Недотрога моя!» Он молчал, а я продолжала отчаянно донимать, чтобы поскорее его растрясти. «Зато я помню. Хабы не твои жаркие поцелуи тогда, мне было бы намного проще выходить замуж за другого». На этих словах Миран и Лода вытаращили глаза, но перебивать не стали. И я продолжила. «Рай, да прекрати уже дуться. Ты сам понимаешь, что в своих поступках я была права, как и ты прав в своих». Просто мы с тобой росли по разные стороны барьера, поэтому защищаем по инерции тех, кого привыкли считать своими. Ведь ты видишь, что разница только в этом. Почему ради защиты светлого ребёнка ты обнажаешь свой меч, а я ради тёмного не могу сделать того же? И снова никакой реакции. Надо немного больше информации, чтобы разрушить его возможные мрачные предположения. Виалар их правитель оказался моим начертанным. «Да, сама слышу, как погано это должно прозвучать в твоих ушах. Но зато есть и хорошая новость. Он поклялся мне, что не пойдёт в наступление, пока я не дам на это согласие. И он не нарушит обещание, пока я жива. Буквально не сможет этого сделать. Интересно, а он почувствует, если меня убьют? Его браслет пропадёт? Не знаю точно. Вот у тебя чутьё на меня настроено прекрасно. Не придраться». Я на этих словах не сдержала выдоха, который мог означать одновременно сожаление и какую-то тоску. И голос немного сдал. «Я хотела сказать, что у нас есть время для переговоров. Не смей меня так яростно перебивать. Не с тобой же переговоры будем вести». Он воды в рот набрал. Я отсутствовала так недолго, но за это время он снова сделался деревяшкой, «Все мои труды на смарку. Хоть заново приступай». Нечто похожее я ощущала, когда он вернулся, получив четвёртый круг. Как будто здесь и не здесь вовсе. Как будто смотрит, но сквозь. Но тогда он хотя бы немного говорил, что и давало мне возможность зацепиться. Я предприняла последнюю попытку. «Ты разменял четыре кольца на лик. Так скоро?» На месте светлых заклинателей я против тебя бы объединялась, а не против каких-то там демонят. Объясни, как тебе это удалось, учитель?» «Я тебе не учитель. У меня ноги немного ослабли, а в груди потеплело. Несмотря на то, что больше я ничего не добилась, эта фраза была какой-то ключевой в наших отношениях, необъяснимо самой важной. Лода, когда я отстала от арая, принялась шепотом расспрашивать. «Это и есть тот самый генерал, о котором вы упоминали. Ви, что здесь происходит? Он ведь точно демон. Ни у кого из наших сомнений не возникло. Когда великий князь узнает, что ты развлекалась с этим странным человеком, он от него мокрое место не оставит». Теперь наступила моя очередь оставлять вопросы без ответа и только задумчиво мычать. По поводу мокрого места вопрос очень спорный, Происхождение Арая совсем загадка. Ну, а странным его только ленивый не называл. В ближайшем городе Лода выглядела как хищника в непривычной среде. Множество посторонних людей вокруг заставили её притихнуть. Но она ощеривалась и рычала, стоило какому-то экипажу проехать слишком близко. А потом вдруг неуместно выкрикивала. «Клятый Крин! Как она сможет сражаться в таком наряде?» Да она же с полупинка завалится и задохнётся в груди тряпок. На самом деле на случайной прохожей было самое обычное платье на кренолине. Не такое уж и пышное, если сравнивать со столичными. Миран пытался её успокоить и отвлечь. «Лода, а тебе бы очень подошла бы такая одежда. Ты и в ней сумела бы сражаться, уверен в этом». «Уж точно», — немного расслабилась девушка. «Зато сколько оружия можно спрятать под этими...» шторами. Это называется юбка, подсказывал Миран. Кажется, он ощущал себя превосходно, поменявшись с ней ролями. Теперь уже она хватала каждое его объяснение с распахнутым ртом. А сзади такое платье утягивается шнурами, чтобы талия выглядела тоньше. Твою и перетягивать не пришлось бы. А, понимающе протянула Лода. Это для того, чтобы скрыть беременность и не выглядеть простой добычей, так? Примерно, усмехнулся Миран. Арай, мы можем переночевать в гостинице? Видимо, я так и не поверю, что оказался дома, пока не пощупаю мягкую подушку вместо бревна, которое демоны подкладывают под голову. Ты бы видел, с каким удивлением они рассматривали предметы быта, что нашли в мору. Клянусь богами, их изумляла даже форма посуды. «Как прикажете, ваше высочество?» Ему Кейсар отвечал всегда. Городок был совсем небольшим, потому и дорогих заведений здесь не содержали. Но мы все были согласны на какое угодно ночлег, где есть еда и горячая ванна. Хозяин таверны вытаращил глаза на нас с лоды и отвечал на вопросы Мирана, хотя явно задавался совсем другими – откуда благородные господа раздобыли сразу двух красавец невероятной внешности. «Да, две комнаты наверху, как раз вчетвером разместитесь. Подождите, так это и есть полукровки?» Несколько дней назад сюда заглядывал служитель ордена Чарес. Спрашивал, не встречал ли я таких. А мне и не доводилось. Миран посмотрел на профиль Арая и припомнил. «Уардиан Чарес? Это же совсем мелкая школа!» «Что случилось со светом? Последние грибы на дыбы встали!» «Именно так», — ответил ему Кейсар, приподнял руку и щелкнул пальцами перед носом владельца. «Я думала, что колдует, но он просто придумал способ отвлечь бедолагу от наших лиц и заставить посмотреть на себя. Хозяин таверны вздрогнул». Быстро Сопоставил, что и Арай на обычного человека не похож, а тот бесстрастно уточнил: «Не отвлекайтесь, вы сказали всего две комнаты». «Да», запинка ответил мужчина. «У нас тут и редко бывают путники, а обычно хватает». «Добрый господин, платите медью или серебром?» «Золотом». произнёс Арай, выложив на стойку монету и по привычке накрыв её такой же. «Если не станете никому о нас сообщать». «Не стану! Не стану!» Хозяин заверил и обрадованно сгрёб монеты в ладонь. «Прошу наверх, благородные господа, ужин подам через час». Поднимаясь по лестнице, Миран спросил у Арая. «Думаешь, безопасно нам здесь останавливаться?» Тот ответил после паузы. «Да, даже если Орден Чарис придет сюда целиком, у меня хватит сил вас защитить. За чистокровных не ручаюсь». Коситься на нас ему не пришлось, и так все поняли, что будет даже рад, если мы обе станем случайными жертвами нападения. «А сам ты какой!» — и слишком громко спросила Лода. Миран сбавил тон, до да едва слышимого шепота. Они объявили охоту на полукровок. Да, сейчас все проблемы разом не решить. Миран пришёл в ужас. Райда, что ты такое говоришь? Кто дал право этим выскочкам вырезать подданных моего отца?» «Не вырезать, а сжигать». Монотонно поправил заклинатель. «Право они взяли сами, пока сэр занимается вашей семьёй. Так в какую сторону мне идти?» Меня сейчас больше беспокоит наше размещение. Странно, что он вообще придал этому значение. Мы с ним бесчетное количество раз ночевали в одной комнате. Лода схватилась за локоть Мирана и безапелляционно заявила. «Я сплю только со своей кривулькой». Арая не обратил внимания на смешное прозвище, но невольно мазнул по мне пустым взглядом. Пришлось подначить. «Видишь...» «Снова за нас с тобой боги решили. Ты тоже заметил забавный факт, что, как бы далеко мы ни расходились, всё равно оказываемся рядом?» «Заметил», — произнёс он, — «и не нахожу забавным». И я рассмеялась. «Не смей винить меня. Всё как раз наоборот. Стоит мне только начать обустраивать личную жизнь, как ты уже тут, как тут». Я теперь это буду использовать как магию призыва. Соскучись, сразу за кого-нибудь замуж соберусь. Арай открыл двери и вошёл в нашу спальню первым, не собираясь выслушивать мои шутки. После сытного ужина и горячих ванн мы улеглись спать. Арай не стал раздеваться, так и завалился на кровать в своём чёрном наряде, который невероятно ему подходил. Через некоторое время я бросила безуспешной попытки уснуть и призналась. Рана «Не могу поверить, что ты собирался воткнуть мне меч в горло». А Рай не ответил, однако я точно знала, что он не спал. Лежал в темноте и терпеливо ждал, когда я угомонюсь. Но я знала, что очень нескоро предоставится возможность поболтать наедине, поэтому мысленно выбирала важнейшие темы и неожиданно для самой себя остановилась на одной. Когда я говорила о начертанном, я правда думала, что это ты». По всем параметрам это должен был быть ты. И когда узнала об ошибке, была поражена, кажется. Всё ещё не могу избавиться от удивления. Ты тоже орай? Тебя тоже всего перетряхнуло?» Он не подал голоса, но мне показалось, что его дыхание изменилось. Стало размереннее и глубже. Пришлось строить догадки. «Конечно, тебе это не понравилось. Ты спасал меня, целовал меня. Нарушал свои обеты. Мне даже повезло, что ты такой непроницаемый. Признайся ты сейчас вслух, как тебе больно, и я в тот же миг разорвалась бы на два неровных куска. Нельзя любить двоих, а за меня решили, кого я должна любить, но, клятый крин, я бы точно сразу разорвалась. В абсолютной тишине я села, а потом поднялась на ноги. Захотелось подойти ближе и сесть рядом, как в старые добрые времена. Но стоило мне только сделать шаг, как резкая воздушная волна швырнула меня обратно на кровать. Я вскрикнула. «Ты что делаешь?» «Не приближайся. Не прикасайся». Предупредил он. Да я и не собиралась падать в его объятия. Просто собиралась немного приблизиться, чтобы лучше слышать дыхание. Но его реакция меня разозлила. «А то что, руку сломаешь?» «Нет», — произнёс он. «Ведь для этого мне придётся прикоснуться к тебе. Следующее моё прикосновение будет только через оружие». Я отвернулась к стене и притихла. Что-то произошло с ним за время моего отсутствия, но ведь со всеми нами что-то произошло. И мы снова рядом, в маленькой комнате. Я могу вдохнуть его выдох... Я будто бы даже ощущаю запах свежести. Одежду он сменил, но и новая пахнет лёгким ветром, как когда-то пахла белая ряса. Мне положено быть не здесь. Мне бы сейчас делить постель с начертаным, Но в груди улеглось непонятное спокойствие. Это тот самый здоровенный кусок моей души и тела осознал себя в правильном месте. И хорошо, что самара ни в чём не сомневается. Хорошо. Быть может... Предоставится еще случай прожить жизнь без подобного груза ответственности за свое дело, как какие-нибудь Кадимы Нила, хотя ведь и они были разделены Рейном. Я с завидной регулярностью каждый раз выбираю не его. Это ирония или намек богов? Сто жизней еще проживу, сто раз окажусь с кем угодно, только не с ним». Так мне ли злиться, что он не собирается подпускать меня ближе и позволить заново растревожить обоим сердца? И вдруг, когда я уже засыпала, а рай снизошел до пространных объяснений. Пятый круг мне дался большой ценой. Возможно, во всех мирах ты единственная, кто способен его меня навсегда лишить. Поэтому, если хотя бы половина тебя обо мне заботится... «Никогда не вспоминай при мне, что между нами было. Я хотел убить тебя не из-за злости, а чтобы стать неуязвимым». Я посмотрела через плечо, но в темноте так и не смогла разглядеть его лица. А ведь я столько времени безрезультатно пыталась отыскать у него хоть одно слабое место. Неужели он сейчас открыто указал мне его, как если бы вовсе не опасался... что я этим знанием воспользуюсь в своих интересах.